Глава 12 Этой ночью мне опять приснился мир демонов. Все те же депрессивные красные и черные тона, тусклый свет, едва пробивающийся из-за свинцовых туч, все тот же холм, все тот же рогатый, все тот же ритуал, только на этот раз он не помог. Колонна светлого источника уже обвалилась практически на треть, Я, кажется, опять случайно покопалась в мозгах у этого существа и с абсолютной уверенностью понимала, что тёмному миру пришёл конец. Это был последний источник. Когда он разрушится, демоны не смогут там жить. Резко сажусь на кровати, пытаясь собрать разбежавшиеся в панике мысли в кучу и привести их хоть к какому-нибудь знаменателю. «Как же сейчас нужен деканда Мурта? Эту информацию нужно ему передать срочно». а еще к графу Лору-старшему и, желательно, Туве, которого вообще непонятно где носят Получается, что ситуация складывается даже хуже, чем я предполагала, ведь это не просто война или нападение ради наживы или власти, это война ради выживания вида. Логично, если они пойдут на что угодно, чтобы жить». Если я всё правильно поняла, то когда разрушится последний светлый источник, дисбаланс в сторону тьмы будет настолько велик, что даже демоны не смогут существовать в таких условиях. Поскольку дядя на горизонте в ближайшие дни не предвидится, то скажу Киру. И если он опять заявит, что я себя накручиваю, я его отпинаю ногами, честное слово. Это уже, блин, не шутки. Впрочем, мне и раньше так казалось. А что, если рассказать ещё графу Сигуру? «Он мудрый человек, должен поверить. К тому же, думается мне, что он может выйти на руководство армией. По крайней мере, моя интуиция этот вариант горячо поддерживает. С другой стороны, не знаю, можно ли его сейчас отвлекать, потому что именно сегодня ночью планируется излечение гражданина Кейфа. Может, сначала всё-таки только Киру сказать? Но если подумать, ведь мне от монаха и нужно-то всего пять минут времени на разговор, и всё». Ладно, будем действовать по ситуации. С Киром я решила пообщаться после завтрака. Вот только, как всегда, мои планы разбились, о, реальность. Сразу после подъема меня, Лора, особистку и еще пару старшекурсников вызвал к себе граф Сигур. Ирбис передал мне информацию, что по тропе движется небольшая группа людей. Мне нужно, чтобы вы их встретили. «Почему мы?» — удивилась Сибовка. «Что за люди?» одновременно с ней спросил Кир. «Что за люди, не знаю», ответил монах, проигнорировав девушку. «Но среди них добрая половина ментальные маги». «Группа барона Роора», догадалась я. «Вот видите, значит, я не ошибся в выборе. Если это ваши знакомые, то вы сможете их опознать и привести сюда. Священный зверь пока не решил, пропустить их или нет. Думаю, поручительство леди Де Мур может пригодиться». «А если это не они, то мы попадем в ловушку?» «Скорее нет, чем да. Вам лишь нужно успеть перейти рубеж, за который Ирбис не пускает незваных гостей. Сколько у нас есть времени?» «Собирайтесь и выдвигайтесь как можно скорее. Они идут по основной тропе, скоро встретятся с патрулем пособников-демонов. Но не думаю, что с этим возникнут проблемы». «Понял, собираемся», — отдал приказ Кир, поднявшись. «Граф Сигур, я хотела с вами поговорить. Сможете мне потом уделить пять минут? Я чуть подзадержалась, когда все вышли». «Переду ужином, если это не срочно». «До вечера потерпит. Спасибо». Поклонившись, я побежала догонять остальных. Нужно было переодеться, а то здесь, в границе монастыря, мы ходили во всем легком, а по улице перемещались скоростными перебежками, не тратя время на верхнюю одежду. Через десять минут все были уже полностью готовы, даже при оружии». Да, что делать, времена такие. Вот только выяснилось, что все были без понятия, куда идти, поэтому героически толпились на выходе из гостевого крыла, ожидая распоряжения руководства. «Лина, ты же сюда первый раз шла обычным маршрутом», спросил Кир, появившийся последним, как и положено любому уважающему себя начальству. Я кивнула. «Тогда веди». Ну, я и повела к краю обрыва. Там же, со стороны скита, тропа вообще незаметна. если не знать точно, где ее искать. А потом началось настоящее мучение. Ветер бил в лицо, заставляя отворачиваться и щуриться. Мелкие камешки выскальзывали из-под ног, поэтому мы постоянно поскальзывались. «Ты уверена, что это нужная тропа?» не выдержал Кир уже через несколько минут. «Уф, угу!» — промычала я. «В прошлый раз ветер был боковой, и не такой сильный, когда спускались, поэтому было терпимо. Да это самый крутой участок, дальше будет лучше». Мы действительно уже практически подошли к череде утёсов, прикрывающей проход с обеих сторон. И я то тут, то там периодически стала видеть скачущего поверху Ирбиса. «Вопрос», — повернулась я Киру, — «мы ждём их на границе владения зверя или идём навстречу?» «Идём вперёд, им может понадобиться помощь». «Разумно ли это?» — встряла особистка. «Нас мало и нет прикрытия». «Если это бегство, то наверняка есть раненые». не согласился лорд Нойер. «Я за то, чтобы спуститься вниз». «Развели демократию», — буркнула я себе под нос. «Я же сказал, идем к группе», — сказал Кир, неодобрительно на меня посмотрев и покачав головой. «И нечего на меня так коситься. Здесь все равно никто, кроме него, про землю и ее политические системы ничего не знает. Ну да, или я чего-то прошалаю не знаю, ведь слово-то такое на местном языке есть». Тропинка становилась все более пологой, а мы все брели и брели вперед. Ну, где же наши? Или не наши? Вдруг баронесса Дияр была права, и нам не стоило так опрометчиво стараться всех спасти. Кир, я остановилась, дай минуту, просканирую местность. Он только кивнул и присел на ближайший камень. Все остальные последовали его примеру, а мне нужно было как следует настроиться. Все же горы — это не равнина здесь все немного сложнее. Тем не менее, уже через пару минут я почувствовала людей, и они были вокруг. «Нас окружили», — отстранённо сказала я, всё ещё прислушиваясь к себе. Ребята тут же похватали оружие и встали кругом. Но вот только моя интуиция молчала. А я ей доверяю, да. Поэтому, когда из-за ближайшего утёса появился человек, я дёрнула руку особистке с готовым сорваться с неё фаерболом. «Нет, это свои». У человека действительно были подняты руки, а когда он приблизился, я узнала Дзиэля. «Ряя, какого хрена вы творите?» — рявкнул Кир. «Спокойно, мы тоже почувствовали, что кто-то идет, хотели посмотреть. У нас много раненых, не отбились бы, если враги, поэтому решили спрятаться». Парень провел нас в зазор между скалами, и мы увидели примерно половину отряда. Остальные остались в дозоре. Что ж, видок у них действительно был потрепанный». У графа Милора перевязана голова, слова Аи, что жива в сознании. Ещё из ментальщиков был травмирован барон Карит. У него, похоже, что-то с ногой, самостоятельно он идти не мог. Было один лежачий, но из военных. Я не смогла рассмотреть, но ощущение, что ему воткнули кинжал в живот. Очень плохая травма. Остальные тоже в разной степени покоцаны. Но всё же могут не только передвигаться самостоятельно, но даже и помогать другим. «Это что, весь ваш отряд?» удивился барон Роор, который командовал группой. «Нас просто послали навстречу, остальные в монастыре. Тогда нужно отсюда убираться. За нами погоня. И мы еще ликвидировали патруль на тропе, поэтому они будут знать, где нас искать». Надо отдать должное этой команде, в первую очередь воякам, которые очень быстро и не споря выполняли распоряжение Лоора. Было решено, что до территории Ирбиса они идут вперед, а мы прикрываем. Вернее, Я иду с ментальщиками, а наши парни особистка замыкают. Так и двинулись. Я показывала дорогу, следом тащили раненых. Очень мне не нравилось состояние графа Милора. Неверно я его оценила. Его периодически шатало, и мне даже кажется, он на несколько секунд иногда выпадал из реальности, как будто теряя сознание». Я не стала спрашивать, что с ним при всех, парни этого не любят. адель единственный, кто мог бы честно ответить, сейчас о чём-то ожесточённо, но шёпотом спорил с Киром. Это он зря, Лор в последнее время нервный, может и раздать на орехи. К счастью, пока мы шли, на нас никто не нападал. Я, как обладающая наиболее развитой способностью к дистанционному сканированию, кроме графа Милора, разумеется, постоянно проверяла, не появится ли на горизонте противник. Но нет». Похоже, что они нас не смогли догнать или пока просто не знали, где искать, хотя последнее как-то сомнительно. Тут вроде кроме тропы и деться-то некуда, хотя... Декан что-то говорил про местные шахты, может, они сначала решили разведать там, а уж потом соваться в монастырь. Они ведь не просто так на него пока не покушались. Ирбис сидел на той же скале, на которой он нас встретил с дядей. Здесь был раздел границы его территорий. Теперь я её чётко ощущала, на что зверюга довольно муркнула. Видимо, это одна из родовых способностей демуров, связанных с их символом. Ну да ладно, сейчас об этом думать как-то некогда, а то народ уже попятился, и кое-кто собрался дать дёру. Вышла вперёд, и телепатически послала сигнал, что это друзья. От него пришёл ответ, что это он сейчас проверит и не уверен в этом на сто процентов. что ты его беспокоило. Я это чувствовала. А потом повторилось практически то же, что и пару дней назад с нашей группой. Эрбис подошел к каждому знакомиться. Переходил от одного к другому, пока не застопорился на одном из военных. Я почти увидел, как у него в мозгу загорается красная лампочка. Послала ему мысленный вопрос «Почему?», а в ответ получила видение картинки. Кажется, зверь специально спровоцировал мой дар, потому что я почувствовала давление на магию с его стороны. А посмотреть было на что. Из разрозненных образов я сделала единственно верный вывод, который подтвердил Ирбис. Именно этот парень сдал группу. Он прокололся, когда шел к осведомителе, его поймали и с пристрастием допросили. Он согласился сотрудничать с врагом и сдал товарищей. При нем убили двоих его коллег-военных из этой же команды. То, то мне показалось, что здесь не все. «Он вас не пропускает», — сказала я дрожащим голосом, медленно опускаясь на камни. Ноги после видений, как обычно, не держали. «Он не позволит предателю пересечь границу владений Айи». «Ах ты!» — мужчина сформировал какое-то заклинание и попытался его кинуть в мою сторону. «В чем я-то виновата?» Но, к счастью, барон Роур оказался быстрее. Успел прикрыть меня щитом, и огненный, то ли хлыст, то ли язык, растекся по барьеру, не причинив вреда Больше ничего сделать ему не позволил Ирбис. Один прыжок, один удар огромной лапы, окровавленный труп. мне затошнило, но я все же послала зверя благодарность. Но он, как ни в чем не бывало, продолжил осмотр. Правда, больше никто у него нареканий не вызвал. «Можешь идти?» — спросил подойдя граф Милор. я медленно покачала головой. Все кружилось, как в калейдоскопе. Увиденные картинки, когти, вспарывающие плоть. Ужас на лицах людей. Ком подступил к горлу, и я начала проваливаться в темноту, но это мне не позволил подбежавший Кир. «Что с ней?» — услышала его взволнованный голос сквозь вату. «Перегрузка информации, истощение резерва, слабость. Скоро пройдет. Я слышал, что общаться с Ирбисом очень энергозатратно. Помоги ей!» Больше приключений у нас, кажется, не было. Плохо помню дальнейшую дорогу, но кроме того, что Лоор нес меня на руках, ругаясь на всех, кто пытался ему помочь. Вроде бы даже священный зверь нас провожал, но больше ко мне в голову не лез. Видимо, чувствовал, что там и так сплошная солянка изведений, собственных эмоций, ощущений моих и Эрбиса. Последнее, кстати, было самым странным. Я его почему-то воспринимал чуть ли не как человека, просто имеющего форму животного. Что ж, я была совершенно не права, все же он был зверем во всех своих проявлениях. В итоге, когда мы прибыли в скит я окончательно вырубилась и проснулась только после обеда. Желудок предательски забурчал, ведь я сегодня еще вообще не ела. Но буквально через несколько минут ко мне в келью ворвалась Ридика с целым подносом всяких вкусностей. «Так и знала, что ты проснулась!» весело защебетала она, а я поморщилась, голова раскалывалась. «Привет. А где Кир?» «Да, у них там военный совет или что-то около того. Но поскольку у нас не приглашали, я подумала, что тебя стоит сначала покормить». «Спасибо огромное, правда». Я растрогалась чуть ли не до слёз. Опять нервы ни не к чёрту. «Вот», — подруга протянула мне знакомый жёлтый отвар. «Выпей, сразу станет легче. Это тебя от остащения резерва так развезло. Мне Диэль всё рассказал». Как тот предатель погиб, как ты с Ирбисом общалась, не знала, что ты это можешь. Могу, пожалуй, я затёкшими плечами, только сама видишь, не всё так просто. Пока ела, мы трепались ни о чём, а сама старалась не думать о том, что произошло, потому что было неприятно, что зверь просто взял и разорвал человека. Мне его не то чтобы жалко, а именно, что появилось какое-то зудящее, нехорошее предчувствие. Хотя, с другой стороны... Этот парень ведь меня убить хотел. Да и вообще, все правильно, из-за этого предателя ведь погибли два бойца. В дверь постучали, а потом без паузы ворвался Кир. «Ты как, малыш?» «Ты чего это такой взъерошенный?» Подозрительно уставилась я на парня. «Просто хотел узнать, как себя чувствует моя девушка. Что такого-то?» Мы с Ридикой переглянулись. «Ври больше, ага», — хмыкнула я, с таким... похоронно встрепанным выражением лица не переживают о здоровье окружающих, а как минимум готовятся к штурму Дворца Амина, причем со стороны Амина. Сравнение с легендарной операцией «Шторм-333», спонтанно пришедшая мне в голову, оказалось весьма недалеко от истины. Оставалось только надеяться, что у местных пособников-демонов нет бойцов уровня спецназа КГБ, иначе нам всем тут хана, если выражаться по-простому. А дело было вот в чём. Наши доблестные разведчики всё-таки притащили на буксире хвост. Точнее, они от него сначала оторвались, но потом, когда вырезали патруль, стоящий на тропе, те опять взяли след. А уж когда те обнаружили растерзанное тело предателя, уже и самым тугодумным стало понятно, где все спрятались. Оказалось, что группа барона Роора успела довольно сильно наследить впроти И даже выкрости и допросить с пристрастием командира якобы повстанцев, а на самом деле помощника демонов и мага по совместительству. Причем граф Милор умудрился так покопаться у него в голове, что теперь тот даже не помнил своего имени. Вообще-то на Джифера не похоже. Он умеет дозировать силу и работать с ювелирной точностью. Но как Киру рассказал Диэль, ментальщик как будто с цепи сорвался после нескольких минут разговора. Что же такое он мог ему сказать, интересно? Впрочем, информация, которую мой наставник получил от предателя, тоже была сама по себе весьма интересна. И лишь подтверждала мое видение ситуации. То есть рогатам нужен был прот, именно для того, чтобы снабжать Алларием землю, а то не я в этот конфликт еще и наши впишутся. Тогда вообще всем будет не до шуток. Предприятия и шахты они устанавливать не собирались, убивать местное население тем более. Точнее, жителей вообще смена власти практически никак не коснулась. Ну, появились патрули, ну, заблокировали портал на жизни простого человека это почти никак не отразилось. Так вот, возвращаясь к нашей группе разведчиков-неудачников, они навели пособников демонов на монастырь. И сейчас он готовился к обороне. Неизвестно, когда на нас нападут, а нападут ли вообще, но лучше разработать план действий заранее. Именно с военного совета, собранного по этому поводу, ко мне и спешил Лоор. Это все он мне пересказал, когда мы шли к графу Сигуру. Несмотря на все неприятности и перипетии сегодняшнего дня, монах помнил о моей утренней просьбе. Не уверена, что сейчас подходящее время для беседы, но, может, и такая информация пригодится».